История XVII. Хорошая подделка тоже шедевр. Довольно часто китайских бизнесменов обвиняют в том, что они что-то подделывают и копируют. Сами они не видят ничего плохого в том, чтобы взять что-нибудь хорошее, усовершенствовать его и внедрить в повседневную жизнь, ведь это лучше, чем держаться за что-то устаревшее или имеющее недостатки. В этом есть своя логика. Зачем изобретать велосипед и кичиться этим? Если можно просто что-то улучшить или адаптировать под потребности местного рынка. В китайской литературе и философии есть примеры, когда непревзойдённый мастер что-то выполнял, а его ученики старались создать точную копию того, что он делал. В этом и есть смысл обучения. Точные копии шедевров могут быть не менее ценными, чем оригиналы. Поэтому китайцы не стесняются говорить, что, например, в их коллекциях антиквариата имеются копии В Китае на рынке часто можно купить товары, продавцы которых с самого начала заявляют, что это копии известных брендов. Это явление встречается в самых разных сферах жизни, кроме еды. Что касается блюд китайской кухни и продуктов питания, жители Поднебесной стараются подчеркнуть, что тут у них всё настоящее, рецепты самые древние, продукты самые качественные и так далее. Обычно на вывесках ресторанов и кафе с региональной кухней В начале пишется слово аутентичный или настоящий. Например, настоящая сычуаньская кухня или аутентичные пельмени из северо-восточных провинций. Это означает, что повара родом из регионов, которые упомянуты на вывеске, и готовят в полном соответствии с местной рецептурой и традициями. В первую очередь это относится к пищевым брендам, блюдам, которые являются своего рода символами кухонь разных провинций. Это пельмени на северо-востоке Китая, баоцзы города Ханчжоу, блюда из змей провинции Гуандун и тому подобное. Один из таких брендов лапша города Ланьчжоу. Даже в Москве есть несколько мест, где на русском вывеске гласят, что там подаётся китайская лапша или что-то подобное, а на китайском классическая формулировка: настоящая Ланьчжовская лапша. Классическая лапша из Ланьчжоу имеет необычный для нас вид. Это очень длинная полоска теста шириной примерно полсантиметра. Ее варят или обжаривают, добавляют мясо и овощи. Если варят, то подают в глубокой пиале с бульоном. В некотором роде она похожа на центрально-азиатский лагман, что неудивительно, так как Ланьчжоу является административным центром провинции Ганьсу, расположенной на западе Китая, в которой проживает большое количество казахов, узбеков, и представителей других национальностей Средней Азии. Во всех крупных городах Китая обязательно найдутся ланжоуские лапшичные, которые остро конкурируют. В городе Чанчуне, провинции Цзилинь, также есть много ресторанов, которые считают себя носителями аутентичных ланжоуских традиций приготовления лапши. Их хозяева друг друга ненавидят и ломают голову, как привлечь новых клиентов. Один из них был очень изобретателен. И придумал рекламный ход идти от противного. Его новая вывеска гласила, что в заведении подаётся не настоящая, а поддельная ланжоуская лапша. Это было крайне необычно и привлекало внимание. Многие люди решили попробовать контрафакт чисто из любопытства и обнаружили, что подделка на вкус даже лучше, чем то, что у многих других носило название настоящая лапша. В результате лапшичная стремительно завоевала себе место под солнцем и стало процветать. Позже владелица этого заведения подал заявку на регистрацию товарного знака Поддельная ланжовская лапша, чтобы другие не подделывали его подделку.